Глава тринадцатая. Энтони с удовлетворением увидел в глазах своих собеседников вспышку мгновенного понимания. Но радость его была недолгой, потому что тут же явилась другая мысль, поразившая его как удар. «Господи!» — воскликнул он. «Машина!» Он вскочил. «Ах, я дурак! Идиот! Она ведь сказала, что ее чуть не переехала машина, а я не обратил внимания. «Бежим скорее!» — Она собиралась поехать из Скотланд-Ярда прямо домой, — сказал Кемп. — Ну да, как я мог отпустить ее одну? — А кто сейчас в доме? — спросил полковник Рейс. — Рут Лессинг оставалась ждать миссис Дрейк. Может быть, они там до сих пор обсуждают похороны. — И попутно? — Если инициативу разговора захватила миссис Дрейк, то многое другое, — заметил полковник Рейс и без видимой связи с предыдущим спросил. — У есть еще родственники? Насколько я знаю, нет. Мне кажется, я уловил направление вашей мысли, и вы считаете, что это осуществимо практически? По-моему, да. Подумайте сами, сколько фактов мы приняли на веру, полагаясь на слова только одного человека. Кемп расплатился, и все трое торопливо покинули кафе. — Вы думаете, что мисс Марл грозит опасность? — спросил Кемп. Энтони вполголоса выругался и бросился через дорогу к такси. Все трое сели в машину и велели шоферу изо всех сил гнать на Элвастон-сквер. — Я пока только в общих чертах догадываюсь, куда вы клоните, — заговорил Кэмп. — Но тогда получается, что Фарадей выходит из игры. — Да, слава богу. — И вы опасаетесь очередного покушения на убийство так скоро? — Чем скорее, тем лучше, — отозвался Рейс. Убийца должен спешить, пока мы не напали на верный след. Где два убийства, там и третий. Бог троицы любит. Кстати, — добавил он, — Айрис Марль в присутствии миссис Дрейк сообщила мне, что готова выйти за вас, как только вы пожелаете. Пока они обменивались этими отрывистыми репликами, их милосердно трясло и подкидывало, потому что шофер воспринял приказание своих пассажиров буквально и действительно гнал изо всех сил, с энтузиазмом, обходя попутные машины и врезаясь в самую гущу транспорта на перекрестках. Сделав последний отчаянный бросок, он свернул на Элвастон сквер и резко затормозил у самого дома, имевшего невозмутимо мирный вид. «Совсем как в кино. Чувствуешь себя полнейшим дураком», — пробормотал Энтони, с трудом возвращаясь к своей привычной насмешливой манере. В одно мгновение он очутился на верхней ступеньке и нажал звонок. Кем стал подниматься вслед за ним, пока полковник Рейс расплачивался с шофером. Дверь открыла горничная. Энтони резко спросил, что мисс Арис, вернулась. Девушка взглянула на него с удивлением. Да, сэр, уже с полчаса, как вернулась. Энтони облегченно вздохнул. В доме царил такой безмятежный покой, что он устыдился своей мелодраматической вспышки. Где она? Наверное, в гостиной с миссис Дрейк. Энтони кивнул и взбежал по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. Рейс и Кэмп поспевали за ним как могли. В гостиной, казавшейся особенно уютной при свете ламп под абажурами, Люсила Дрейк рылась в ящиках письменного стола с оптимистическим упорством Фокстерьера, разрывающего лисью нору, и прочитала: «Ах, боже мой, куда же я делаю письмо вместе с Мэршем, и куда только оно запропастилось». «Где Айрис?» — резко спросила. он. Люсила обернулась и широко раскрыла глаза. «Айрис?» «Она...» «Простите?» Люсила с достоинством выпрямилась. «Разрешите прежде узнать, молодой человек, кто вы такой?» Тут из-за спины Энтони показался полковник Рейс, и Люсила просияла. Она еще не успела разглядеть старшего инспектора Кэмпа, вошедшего последним. «Ах, боже мой, полковник Рейс, как я рада, что вы пришли!» «Жаль, что вы не пришли чуточку раньше. Мне так хотелось бы обсудить с вами некоторые детали, касающиеся похорон». Мужской совет так необходим. Тем более, что я была безумно расстроена и даже сказала мисс Лессинг, что у меня нет сил думать, и я должна признать, что на этот раз мисс Лессинг проявила полное понимание и предложила взять на себя все хлопоты, чтобы немного разгрузить меня. Правда, совершенно справедливо заметила, что вряд ли кто-нибудь кроме меня может знать, какие псалмы Джордж больше всего любил. Я, конечно, не могу перечислить все его любимые псалмы, потому что Джордж, к сожалению, не часто ходил в церковь, но, естественно, будучи женой священника, я хочу сказать, вдовой священника, я лучше разбираюсь в том, что подобает в таких случаях. Воспользовавшись секундной паузой, Рейс спросил, а где Мюис Марлен? Айрис, она только что недавно вернулась, сказала, что у нее болит голова, и сразу поднялась к себе наверх. «У нынешних молодых девушек нет никакого запаса жизненных сил, и все потому, что они едят слишком мало шпината. К тому же Айрис не переносит разговоров о похоронах, но в конце-то концов, кто-то ведь должен этим заниматься, и на душе спокойнее». Когда знаешь, что сделано все необходимое, и покойному оказан должный почет, правда, теперешние моторизованные катафалки совершенно не создают подобающей атмосферы, и, конечно, ни в какое сравнение не идут с лошадьми, вы, конечно, понимаете, что я имею в виду, лошади такая прелесть, но я спорить не могу и безропотно на все соглашаюсь, и я сказала, Айрис, что я и Рут, я так и сказала, не мисс Лесенка, Рут, что мы отлично справимся и без нее, и что мы ее освобождаем. — Кемп спросил. — Мисс лесинку ушла. — Да, мы во всем договорились. И она ушла минут десять назад. Мы составили текст траурного объявления в газеты. Учитывая обстоятельства, просьба цветов не возлагать, панихиду будет служить канонику Эпстри, Так как поток был нескончаем, Энтони потихоньку начал продвигаться к выходу. Не успел он выскользнуть за дверь, как Люсила, Неожиданно прервав свои излияния спросила, «А кто был этот молодой человек, который с вами приходил?» Я вначале не поняла, что это вы его привели. Я приняла его за одного из этих ужасных репортеров, которые постоянно нам докучают. От них так трудно отделаться. Взбегая по лестнице, Энтони услышал за собой шаги. Он обернулся и увидел, что следом поднимается инспектор Кэмп. «Тоже сбежали?» — спросил Энтони, усмехнувшись. «Бросили беднягу Рейса». Кем проворчал. Пусть уж сам с ней разбирается, у него это ловко выходит, а я у таких дам успеха не имею. Они добрались до второго этажа, когда Энтони услыхал легкие шаги. Сверху кто-то спускался. Он мгновенно свернул в коридор и втолкнул Кэмпа в приоткрытую дверь ванной. Звук шагов послышался совсем рядом и стал удаляться. Энтони выбежал на площадку, и стремглав бросился наверх. Он знал, что спальня Айрис в конце коридора и сразу постучал к ней в дверь. «Айрис, ты здесь?» Ответа не было. Он окликнул ее еще раз, снова постучал, потом подергал ручку, дверь была заперта на ключ. Встревоженный он начал колотить в дверь. «Айрис, открой! Айрис!» Через несколько секунд он прекратил стучать и посмотрел вниз. Под ногами у него... Лежал старомодный шерстяной коврик из тех, что специально кладутся под дверь и предохраняют от сквозняков. Коврик был плотно прижат к порогу. Энтони отшвырнул его в сторону. Под ним обнаружилась довольно широкая щель, сделанная, как он предположил, для того, чтобы дверь свободно открывалась и не сдевала толстый ковер, в свое время устилавший пол. Он наклонился и заглянул в замочную скважину, но ничего не увидел. Неожиданно он поднял голову И потянул носом в воздух. Потом лег на пол и приник лицом к щели под дверью. Тут же он вскочил на ноги и закричал: «Кэм!». Но старшего инспектора как ветром сдуло. Энтони снова позвал его, но на этот раз отозвался полковник Рейс. Он бегом поднимался по лестнице. Энтони не дал ему вымолвить ни слова. «Там открыт газ!» — крикнул он. «Нужно выломать дверь!» Полковник Рейс был человеком недюжинной физической силы. Вдвоем они трудились недолго. Дверь с оглушительным треском подалась. На секунду у них перехватило дыхание. Комната была полна газа. «Она там, у камина», — сказал Рейс, вглядевшись в темноту. «Я сейчас брошу вперед, разобью окно, а вы хватайте ее на руки и выносите». Айрис Марл лежала ничком у камина. Лицо ей было прижато газовой горелке, вывернутой на полную мощность. Через одну-две минуты, задыхаясь и судорожно сглатывая слюну, Энтони и Рейс положили бесчувственную девушку на лещеную площадку и открыли окно в коридоре, чтобы устроить сквозняк. «Я сейчас ею займусь, — сказал Рейс, — а вы вызовите врача, да поживей». Энтони, сломя голову, бросился вниз по лестнице. Рейс крикнул ему вдогонку. — Не волнуйтесь, все обойдется. Мы подоспели вовремя. Пока в холле Энтони набирал номер и говорил по телефону, за его спиной суетилось, всплескивало руками, ахал и охал Люсила, дрейк. Повесив трубку, он облегченно вздохнул. Слава богу, доктор оказался дома. Он живет рядом, только перейти площадь. Через пять минут он будет здесь. — Но скажите же мне, наконец, что случилось? — Айрис, плохо! В отчаянии простонала Люсила. Айрис была у себя в комнате. За запертой дверью лежала, уткнувшись лицом в камин. Газ был открыт. — Айрис! — миссис Дрейк испустила истошный вопль. — Айрис решила покончить с собой. Не могу поверить, не верю! По лицу Энтони промелькнула бледная тень его привычной. Иронической усмешки. «И не верьте», — сказал он. «Это неправда».